Глава 11. -я. Непростые переговоры. Эпиграф. Настоящий блеф. Это когда сам в него поверишь. Цитата из фильма «Блеф». Филипп Бенг. Оставив полковника, я отправился в оружейный магазин к Шольцу, заранее предупредив о своем визите. В магазине как раз никого не было, поэтому, пропустив меня с двумя охранниками в магазин, тот спросил, «Я рад, что вы не забыли про меня и навестили. Чем могу быть вам полезен? Мне нужно что-то, что поможет отбить атаку до полутысячи наемников, если они решатся напасть на мой ангар», – ответил я, оставив охранников у входа и проследовал за владельцем магазина во внутренний зал. На время задумавшись, он сказал, «Вы уже приобрели одного человекоподобного дроида высшей защиты». Что, если установить у вас пару десятков таких машин? Мне кажется, этого не хватит. Нужно отбиваться как минимум пару часов. Ответил я. Тогда нужно рассмотреть комплекс мер. Какими средствами вы располагаете? Деньги не проблема, когда есть угроза жизни. Мне нужно сделать так, чтобы нападающие на меня не ушли от возмездия. Ответил я. Мне сын принес план вашей секции и я взял на себя смелость составить план дополнительной обороны. Я вообще-то потомственный военный, и немало времени провел сражаясь. Несколько раз заведовал обороной станций, поэтому опыт у меня большой. Часть секций еще без арендаторов, поэтому большого ущерба вашей недвижимости нанесено не будет. Тут я прервал его. Сохранность имущества не так важна. Главное уничтожить нападавших, чтобы все поняли, что покушаться на мою жизнь чревато смертельными последствиями. Тем более, большая часть секции будет полностью перестроена. Тогда все намного проще, — сказал Шольц, включив большую панель с планом моей станции. Сейчас на ремонтной верфи стоит на разборке старый фрегат, списанный уже очень давно. Так вот многие внутренние системы противообордажной обороны мы возьмем с него. Малые ракеты противокосмической обороны мы расположим вот в этих коридорах. Дополнительные блоки охраны выстроим в несколько ярусов. Снаружи установим автоматический комплекс, который не даст возможности приблизиться к вам с внешней стороны. 40 боевых дроидов разместим в технических туннелях и заодно заминируем их. Внутри вашего ангара установим два контейнера с пятью боевыми дроидами с силовыми щитами. Еще два. В этом блоке станции. В качестве отвода глаз можно оформить их аренду до моего сына. Затем я предлагаю заминировать вот здесь и вот здесь, но не обычными минами, а направленными. Это позволит произвести подрыв как минимум дважды в одном месте, что будет сюрпризом для нападавших. Теперь, что касается вашей охраны. Есть 20 штурмовых скафандров 5 класса. Они могут выдержать до пяти попаданий из армейской плазменной винтовки. К ним поставим десяток винтовок повышенной мощности, но они всего на пять выстрелов, но зато пробьют любую защиту без проблем. Несколько переносных пулеметов. Вот собственно и все, что я могу сейчас предложить. Стоимость всего этого будет около 600 тысяч кредитов, но это того стоит. Когда вы планируете нападение? Спросил он. Завтра. Поэтому приступить нужно немедленно. И еще нужен план, который выкрадут мои противники. Или надавят на вас. Поэтому строить из себя героев не нужно. Передайте им план, в котором они смогут убедиться. А все, что сверх него, спешите на мою инициативу. Приступать нужно немедленно. Деньги я вам уже перевел. Поэтому привлекайте людей. Но тех, кто в ближайшие два дня будет сидеть в сказал я. И на этом мы завершили нашу встречу. Нужно срочно ехать домой, так как все системы безопасности нужно перенастроить. В моем ангаре Анну я не застал. Как оказалось, она занялась переездом, поэтому я нашел ее в своей мастерской. «Для чего ты тащишь сюда весь этот хлам?» – спросил я, застав ее за погрузкой ремонтного оборудования. «Во-первых, это не хлам, а во-вторых, я же должна где-то работать». Расширю мастерскую, найму помощников и буду управлять ей. Ответила она, продолжая управлять ремонтным дроидом, складывающим на площадку различные запчасти. Зачем тебе работать? Поверь, у меня хватит средств обеспечить нас и наших детей. А если очень хочешь, то можешь взять под управление ресторан «Оазис» или сеть ювелирных мастерских, которые я только что купил. Ответил я. Анна встала пораженная. А потом спросила, а ты уверен, что тебе хватит денег выкупить трет-станции? Аукцион прошел очень удачно, поэтому не переживай. Оборудование придется оставить здесь. У полковника возьмем похожую на тебя комплекции девицу с охраной. Будут изображать тебя. Возможно, на это клюнут и постараются уничтожить приманку. Пути эвакуации мы предусмотрим. А вот все внутри должно оставаться в таком же виде, ответил я. Оставив пару охранников около ремонтной мастерской, мы вдвоем отправились ко мне в ангар. В это же время подъехали монтажники вместе с Шольцем-младшим. Мы обговорили с ним некоторые моменты и закрыли все уровни секции от посещения в связи с реконструкцией. Ему я также передал свои 20 ремонтных дроидов, которые займутся укреплением стен в местах применения тяжелого вооружения. Иначе выстрелы из сверхмощных орудий проникнут далеко вглубь станции. И жертв будет очень много. Часть тяжелого вооружения доставят снаружи станции. Так проще. И не будем привлекать излишнее внимание. Большую часть будем перемещать внутри закрытых контейнеров и под видом строительных материалов. Распределив работу и уточнив, что в ближайшие 10 часов я буду не нужен, отправился учить базы по стрелковому и рукопашному бою. При предстоящей схватке даже незначительные навыки будут очень важны. Выставил максимальный уровень обучения и приготовил специальные картриджи со стимуляторами, которые позволят ускорить метаболизм и реакцию. Вообще, все данные поставил на максимум, что достаточно опасно, но и времени у меня уже нет. Предупредил Анну, что меня необходимо разбудить через 8 часов, если не проснусь самостоятельно. Капсула привычно закрылась и начался процесс обучения. Но я сразу понял, что процесс идет не так, как нужно. Знания давались какими-то рывками, с провалами, иногда замедляясь, а иногда ускоряясь до невероятной скорости, что картинка перед глазами смазывалась. Стрелковый бой перемешивался с рукопашным. Я часто терял суть процесса обучения, аварийное открытие капсулы почему-то не работало. Обучение шло очень долго, и я начал уже переживать, а голова болела неимоверно. Но внезапно все закончилось, я увидел сквозь прозрачную крышку капсулы встревоженное лицо Анны. Как только капсула открылась, я попытался сесть, но голова внезапно закружилась и меня вырвало. То, что со мной не все в порядке, было понятно без слов. Моя супруга что-то говорила, но в ушах стоял звук выстрелов и команды инструкторов. Даже перед глазами до сих пор мелькали силуэты и какие-то картинки. С трудом встав, я прошел свою комнату и, рухнув на кровать, вырубился. Очнулся я в уже вполне вменяемом состоянии. Самочувствие было уже намного лучше. Рядом сидела Анна с заплаканными глазами. Поэтому первым делом я взял ее руку и поцеловал. Тут меня как будто ударили обухом по голове. И я, чудом удержав сознание, внезапно пришел в нормальное состояние. Боль прошла. Весь окружающий мир приобрел нужную резкость и насыщенность цветов. Встав с кровати, проверил свою ориентацию в пространстве, но чувствовал я себя отменно. Ты напугал нас. Пришлось звать штатного медика Орлова. Он сказал, если сразу не помер, то должен оклематься. Ты представляешь, что ты сделал? Снимать заводские настройки категорически нельзя. Это может привести к смерти. О чем ты думал, когда делал это? «Да, ты права. Немного переборщил. Нужно пойти на спаринг, усвоить материал», — ответил я, связавшись с полковником. «Заодно узнаю последние новости». «Можно я пойду с тобой?» — спросила Анна. «Конечно». По дороге к наемникам Орлова я ознакомился с перечнем проведенных работ по оборудованию защитных точек и попросил добавить муляжи, чтобы сбить противника с толку. На спарринг я вышел с тем же борцом, что дрался и прежде. В этот раз я был готов к провокациям с его стороны. Удара ногой после своего приветствия я не словил, изогнувшись и не дав опомниться, попытался перехватить ее в воздухе. Но не успел закончить прием, как пришлось уходить от второго удара другой ногой. Противник сделал ножницы ногами и тут же атаковал серией ударов руками в голову. Мне пришлось разорвать дистанцию, но он двигался за мной как привязанный, не давая опомниться и перейти к атаке. Удары следовали один за другим, а мои блоки с трудом сдерживали их. В какой-то момент времени я понял, что полностью блокировать удар не нужно, а достаточно его отводить или принимать по касательной. Мне стало немного проще уклоняться, но я не остановился над достигнутым и попытался провалить атаку подклонением в последний момент. Когда я два раза заставил противника вложить всю силу удара в пустую атаку, он сменил стиль борьбы на какой-то танец. Смертоносный танец. Я сразу понял, что сила ударов увеличилась и противник целит в самые уязвимые точки. Продолжать в таком темпе больше нельзя. Поэтому я сосредоточился и разделил сознание. Одной частью я старался предугадать удары и отклониться, а второй частью искал совпадение в танце, стараясь найти удобный момент для атаки. В какой-то момент резко присел, блокируя удар ногой и делая встречный по опорной ноге. Мой противник начал падать, но, извернувшись, с ловкостью кошки, нанес мне сильный удар в голову, от которого сознание помутилось. Но тело, что удивительно, продолжало действовать по заложенной программе, нанося сильный удар в корпус, от которого рука просто отнялась. Но, похоже, что удары перестали сыпаться на меня и пришлось оглядеться. Мой противник стоял в двух шагах от меня, подтирая ушибленные ударами места, после чего поклонился мне и сошел со спарринговой площадки. «Нужно сделать перерыв в обучении. Результат есть и неплохой, но сильное запаздывание в ответной реакции. Повторим завтра еще раз. Теперь можно заняться стрелковым боем. У нас есть небольшой полигон с мишенями. Бери учебное оружие и попробуй его пройти полностью». На меня навесили учебные щитки, покрывающие почти все тело, и выдали пистолет с ружьем. Сам полигон представлял собой нагромождение разного мусора и старой техники. Как только я переступил красную линию, с двух сторон выскочили мишени и выстрелили в меня. Тут же сработал сигнал, что бой закончен. Пришлось возвращаться и начинать с самого начала. Теперь я был готов к выстрелам. Точнее говоря, я так думал. Сделав два прыжка и один перекат, я опять попал под выстрел. Начиная сначала, пришлось ускорить скорость восприятия и разделить сознание. Одна часть должна искать, как избежать попадания, а вторая устранять угрозу. «Даже так, сделать больше десяти перемещений мне не удавалось. Слишком много врагов и слишком быстро они стреляют. Поэтому в очередной раз принял решение попробовать пробежать полигон на максимальной скорости, но сумел преодолеть только одну треть пути. К этому времени заявился полковник и пришлось прервать тренировку. Такого провала я не ожидал. А значит, встревать в огневой контакт самому мне нельзя» пока не отработаю свои движения до автоматизма», – решил я. Приняв души переодевшись, вышел к ожидавшему меня полковнику, рядом с которым были развернуты тактические карты с трехмерными изображениями станции, транслировалось множество видео, вели доклады разные люди. Судя по всему, задействованы были очень большие силы. Присаживаясь рядом за стол, спросил, «Как обстановка?» Орлов, сделав несколько манипуляций на планшете, вывел передо мной ряд видео. Это бунтуют желающие улететь со станции, коих сразу стало в десятки раз больше. Это бастуют докеры на перерабатывающем заводе и шахтеры, требующие увеличения зарплаты и расценок на прием руды. Это осаждают офис агентства недвижимости в попытке продать недвижимость. Вот видео из шести мест станции, где столкнулись противоборствующие группировки только они бьются за возможность взять под контроль транспорт. Оба блогера и еще человек пять их братьев исчезли, что сразу восприняли как подтверждение присутствия псиона имперцев. СБ забаррикадировалось на своем уровне и отказываются участвовать в этом беспорядке. Наемники, нанятые нами накануне, размещены на соседних уровнях, а часть ведет охрану транспорта станции. Стало известно о блокировке счетов большей части крупных владельцев станции, что вызвало панику среди населения. И перед Банком Содружества выстроилась огромная очередь в попытке снять свои деньги или перевести их в другой банк. Исходя из этого, сейчас самое благоприятное время назначить встречу с бывшими пиратами. Кстати, они подготовились к эвакуации заранее, поэтому с этим у них проблем нет. Хорошо, пока все отвлечены беспорядками и паникой, нужно провести встречу. А пока можете начать продавать билеты на рейсы с 30-кратной наценкой, «Посмотрим, насколько много богатых людей на станции, желающих срочно ее покинуть», – сказал я. А встречи договорились очень быстро, поэтому затягиваться этим вопросом не стали. Встречаться решили в одном из казино, что меня не совсем устраивало, но других вариантов они не приняли. На встречу я отправился только в окружение охраны. Полковник оставался координировать действия бойцов и отрядов наемников, которых стянули к казино но удивление, казино работало, и там было достаточно много народу, который спешил продуть свои деньги в слепой надежде на выигрыш. Тем более, что в качестве нескольких призов выступали билеты на частный челнок. Колонна наших машин подъехала к главному входу, и я смог оценить размах владельцев, строивших эти сооружения на года. Проходя по главному коридору, я с интересом рассматривал внутреннее устройство, И что меня поразило, так это наличие однорукого бандита и рулетки. После этого я уверился, что это точно мой мир, только далекое будущее. На входе нас встретил солидного вида мужчина, который, видя мой интерес, предложил. Хотите испытать удачу перед разговором? Играть против казино может только безумец, рассчитывающий на удачу, которую держит под контролем владельцы казино. Как минимум, шестой и девятый столы меняют скорость вращения, а значит, ими управляют. Насчет пятого я пока сомневаюсь, нужно присмотреться, ответил я, не останавливаясь. Пройдя весь зал, мы подошли к лифтам, но я заранее изучил план здания и сказал Не люблю лифты! Пройдемте по лестнице. Сопровождающий молча провел нас к лестнице, и мы поднялись на три этажа где было полно охраны и бандитского вида бойцов, вооруженных самым разным оружием. При нашем появлении разговоры смолкли, и стоящие расслабленно до этого бандиты внезапно замолчали и подобрались. Дальше нас проводили в отдельный зал с большим овальным столом, за которым сидело трое бывших пиратов. Весь их вид говорил о том, что они привыкли повелевать, и хотя возраст уже давал о себе знать, было видно, что они еще способны на многое. Я сразу понял, что переговоры с ними простыми не будут, но выбирать не приходилось. Оставив охрану снаружи, я прошел внутрь и, не дожидаясь приглашения, присел прямо напротив троицы в расположившихся в кресле. Всем своим видом я показывал, что вся эта суета мне неинтересна. Тщательно подобранный наряд, манеру держать себя и надменный вид я отрепетировал с помощью Анны. Если бы не моя манера все запоминать, и возможность копировать действия собеседника, у меня бы ничего не получилось. Добившись первого впечатления о себе, я сразу перешел в атаку, отбросив весь подготовленный мною план. Господа, у меня мало времени, поэтому давайте сразу перейдем к сути вопроса. Я здесь по просьбе своего поверенного в делах, который убеждает меня купить у вас недвижимость. При этом я не понимаю, почему я должен за нее переплачивать. Мне обещано, что я смогу получить вашу долю через пару недель, уплатив 50 миллионов кредитов. Но мой поверенный заявил мне, что лучше договориться с вами и заплатить 100 миллионов, но купить у вас лично. При этом я еще должен дать вам гарантию, что вы сможете беспрепятственно покинуть станцию. И ни мои люди, ни люди из Содружества вам не будут мешать. Оснований для всего этого я не вижу. Но готов дать вам шанс убедить меня в этом. Сказал я, высокомерно глядя на присутствующих. При этом говоря, я постарался надавить на моих собеседников, как это у меня получалось ранее. Все трое бывших пиратов переглянулись между собой, после чего один из них, по молчаливому согласию остальных, взял разговор в свои руки. Позвольте узнать, с кем имеем честь разговаривать. Волков, первый в очередь на главенство рода машиняк. Но раз представился я, то прошу сделать это и вас сказал я, смерив троицу холодным взглядом аристократа. «Можете называть нас первый, второй и третий», ответил собеседник, назвавший себя первым и показавший, как зовут его друзей. Анализируя нашу встречу на максимуме своих возможностей, я пришел к выводу, что эти трое – члены одной команды, которая многие годы проработала вместе. «Итак, я жду ответа на свой вопрос», сказал я. «Мы хотим продать свою часть секции за 300 миллионов кредитов и уступать не собираемся. Цена и так довольно низкая, ведь в ближайшем времени стоимость взлетит как минимум в два, а то и в три раза. Поэтому это хорошее вложение», – ответил первый. «Во-первых, ждать полгода, когда вырастет стоимость недвижимости, не в моих правилах. Во-вторых, вы слишком затянули с продажей». «Еще три дня назад эта цена была актуальна, но сейчас это уже не так», – ответил я. «И что же изменилось за эти три дня?» – спросил второй, вмешавшись в разговор. «Очень многое. Имперская безопасность, псион с учениками, арест счетов и, самое главное, решение о присоединении станции к Содружеству. Вы слишком затянули свою продажу, но я могу решить часть ваших проблем, если это будет в моих интересах», – ответил я. «Псион на станции? Это фейк, который не стоит и кредита. Кто поверит, что на нашу помойку заглянет имперский псион?» Спросил третий. Сутки назад мы вели милую беседу с ним. Он, видите ли, захотел вмешаться в мои планы. Не скажу, что наша встреча мне понравилась, да еще эти неконтролирующие свое поведение ученики. Но мы пришли к взаимному согласию не мешать друг другу. Хотя после этого мне пришлось стереть память всем, кто был при этой встрече. Есть у них особенность, оставлять закладки в голове присутствующих. Для убедительности можете посмотреть этот ролик. Надеюсь, он вас убедит, что вы в огромной заднице, господа. Сказал я и активировал с помощью ручного интеркома голограмму записи, где я провожу встречу в кафе. Самого Псиона и его ученика я, понятное дело, показывать не стал, замазав оба эти объекта. Но и так представление вышло отменным: Замершие люди, я, евшие как ни в чем не бывало, два размытых силуэта, один из которых стоя за моей спиной ведет разговор. Выключив запись, я заметил, что просмотр не оставил их неравнодушными. Переглянувшись между собой, они как будто о чем-то договорились, хотя скорее всего ввели разговор по сети между собой. А вы можете повлиять на разблокировку наших счетов в банке? спросил первый. Если вы говорите о замороженных 325 миллионах кредитов, то да, это можно. Но сумма комиссии составит четверть от всего. Там у вас 12 счетов. Я готов продемонстрировать вам свои возможности. Сказал я, давая команду Чену разблокировать счет на 3 миллиона кредитов. По лицу первого я понял, что они получили уведомление о разблокировании счета. А уведомление от директора подтвердило, что они перевели деньги в другой банк. Задумавшись на минуту, а скорее всего переговариваясь между собой, первый сказал, глядя на меня, А что мешает нам захватить тебя прямо сейчас, а потом потребовать выкуп и обеспечить себе свободный путь эвакуации? Во-первых, мешает Псион, который не допустит похищения аристократа великого рода, ведь с него в любом случае спросят за это, раз он здесь находится. А во-вторых, огромное количество взрывчатки, которое может похоронить вас прямо здесь. Сказал я, активируя заряд, установленный сутками ранее. По вибрации и шуму стало понятно, что заряд очень мощный. Имея доступ к камерам наблюдения, все трое смогли убедиться в моих словах. «Итак, объясните мне, почему я должен платить вам, а не имперцам? Да еще сумму в три, а то и в шесть раз большую, чем заявлено мне». Задал я снова этот вопрос. Опять возникла пауза, во время которой они общались между собой по сети. Помимо недвижимости, вы получите весь наш нелегальный бизнес, который приносит почти 10 миллионов кредитов в месяц. Управлять им будет достаточно просто, но только в том случае, если мы передадим все рычаги управления. К этому вы получите полный контроль над несколькими профсоюзами и над компанией, имеющей полную цепочку производства, начиная от добычи, обогащения и получения чистых металлов. Это принесет вам еще 12 миллионов кредитов. Ну и все договоры с арендаторами. И компромат на всех членов правления станции и крупный бизнес. Одним словом, мы передадим вам весь свой бизнес за возможность получить наши деньги с комиссией не более 15% и за 150 миллионов кредитов. Я сделал вид, что задумался, после чего ответил. Хорошо, вы меня убедили. 120 миллионов кредитов за третью часть станции. И 16% за снятие ареста с ваших счетов, а также беспрепятственный выезд в течение трех часов. Больше времени, к сожалению, дать вам не могу. Тут уже вступают в игру совершенно другие силы. И если вы поторопитесь, то можете успеть сбежать отсюда, да еще и с неплохой добычей на руках. Сделал я свое предложение. Хорошо, мы согласны, сказал первый, а второй и третий кивнули, подтверждая сделку.